Глава восьмая Они вышли из самолёта, забрали свою сумку одну на двоих. Джерри нёс сумку к арендованному автомобилю, он шёл чуть впереди кентана пересекал дорогу перед залом прилёта. Он оглянулся. И поныне, я не знаю, что побудило его оглянуться, ни разу не пришло в голову спросить. Мне представлялось, это ещё один случай, когда кто-то у тебя за спиной разговаривает и вдруг смолкает, и тогда ты оглядываешься. Жизнь меняется за секунду, самую обычную секунду. Она лежала на асфальте навзничь, вызвали скорую, её отвезли в медицинский центр, по словам Джерри, в скорой она была ещё в ясном сознании, в приёмном покое у неё начались судороги, и она утратила ориентацию. Вызвали хирургическую бригаду, сделали компьютерную томографию. Когда Кентану повезли в операционную, Один из её зрачков расширился и замер неподвижно, второй зрачок расширился и замер, когда её ввозили в операционную. Это мне повторили несколько раз как доказательство серьёзности её состояния, неотложности хирургического вмешательства. Один зрачок перестал реагировать в коридоре, а второй, когда мы ввозили её в операционную. Когда я услышала это впервые, я не понимала смысла этих слов. Ко второму разу. «Я уже знала, о чём это говорит». Шервин Нуланд в книге «Как мы умираем» описывает, как на третьем курсе медицинского факультета он увидел пациента с инфарктом, чьи зрачки остановились неподвижно, превратившись в широкие чёрные дыры. Это означает смерть мозга. Зрачки уже не будут реагировать на свет».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 Это ли увидели в глазах Джона врачи-скорой, когда хлопотали над ним в нашей гостиной 30 декабря 2003 года? Это ли увидели в глазах Кентаны 25 марта 2004 года нейрохирурги медицинского центра Калифорнийского университета? Непроницаемая тьма? Смерть мозга? Таков был их вывод. Я смотрю на распечатку результатов компьютерной томографии, сделанной в тот день в медцентре Калифорнийского университета, и мне вновь становится дурно. На томограммах выявлена правополушарная субдуральная гематома с признаками острого кровотечения. Нельзя исключить продолжающееся кровотечение. Гематома вызвала выраженное смещение срединных структур правого полушария на 19 мм, На уровне третьего желудочка с подфальксным и небольшим тентериальным вклинением. Правый боковой желудочек почти полностью сдавлен. Небольшое сдавление левого бокового желудочка. Умеренное или выраженное сдавление среднего мозга и цистерны. Тонкий слой гематомы за серпом головного мозга. Левополушарная субдуральная гематома в области намета мозжечка. Небольшое кровоизлияние, вероятно травматическое, Вещество головного мозга в нижнебоковых отделах правой лобной доли. Миндалины мозжечка смещены вниз на уровень большого затылочного отверстия. перелом основания черепа нет, большая гематома волосистой части головы в теменной области справа. 25 марта 2004 года, вечер, 10 минут восьмого в Нью-Йорке. Она вернулась оттуда, где врачи говорили, Мы всё ещё не знаем, в какую сторону это будет развиваться, и вновь оказалась там же. Насколько я могла знать в тот момент, всё могло уже пойти в самую худшую сторону. Они могли уже сказать об этом Джерри, и Джерри, возможно, пытался справиться с этим прежде, чем позвонить мне. Она могла быть уже на пути в больничный морг. Одна, на каталке, с санитарами. Эту сцену я уже представляла себе с Джоном. «Приехал Тони. Он повторил то, что говорил мне по телефону, Джерри позвонил ему из медицинского центра Калифорнийского университета. Кентано в операционной, Джерри можно было позвонить на мобильный, он ждал в холле больницы, который в ту пору служил комнатой ожидания хирургического отделения, новое здание клиники еще не достроили, а в старом не хватало места и оборудования. Мы позвонили Джерри». Как раз один из хирургов вышел проинформировать Джерри о ходе операции. Теперь врачи были достаточно уверены, что Кентану снимут со стола, хотя пока не могли предсказать, в каком состоянии ее снимут. Помню, как я сообразила, что это улучшение по сравнению с первоначальной оценкой. Сначала из операционной сообщили, что команда вовсе не уверена, что ее снимут со стола. Помню, как пыталась, но так и не смогла осмыслить выражение «снимут со стола». То есть живой? Они сказали «живой», но Джерри был не в силах повторить это слово. «В любом случае помню, думала я, состала ее точно снимут, там не оставят». Вероятно, было 4.30 по Лос-Анджелесу, 7.30 в Нью-Йорке. Я не знала, как долго к тому моменту длилась операция, теперь я знаю, что, согласно выписке, томографию закончили в 15.06, в 6 минут четвертого по Лос-Анджелесскому времени. И значит, на тот момент операция продолжалась всего лишь около получаса. Я схватила расписание посмотреть, какие самолёты ещё летят в этот вечер в Лос-Анджелес. Нашёлся рейс «Дельты» в 9.40 вечера из Кеннеди. Я хотела позвонить в «Дельту», но Тони сказал, по его мнению, не стоит лететь, пока ещё продолжается операция. Помню повисшее молчание, помню, как отложила расписание. Я позвонила в Лос-Анджелес с Тиму Руттену и попросила его поехать в больницу и ждать там вместе с Джерри. Позвонила нашему лос-анджелесскому бухгалтеру Джиллу Фрэнку, его дочери за несколько месяцев до того делали срочную нейрохирургическую операцию в медцентре Калифорнийского университета, и он тоже обещал поехать в больницу. Ближе оказаться в тот момент я не могла. Я накрыла стол в кухне и вместе с тони поужинала остатками петуха в вине, уцелевшими после службы в соборе святого Иоанна и поминок. Приехала Розмари. Мы сидели за кухонным столом и пытались выработать то, что именовали планом. Мы произносили такие термины, как осложнение, очень деликатно, словно один из нас троих не понимал, что подразумевается под осложнениями. Помню, я позвонила Эрлу Макгроту, спросить, не смогу ли остановиться в его доме в Лос-Анджелесе. Помню, как употребила оборот, если понадобится, Ещё одно деликатное выражение. «Помню, как он сразу же меня перебил. На следующий день он вылетает в Лос-Анджелес на самолёте своего друга, он возьмёт меня с собой». Около полуночи позвонил Джерри и сообщил, что операция закончилась. «Сейчас снова сделают КТ, проверить, не упустили ли где-то кровотечение. Если найдут кровотечение, будут оперировать снова. Если нет, перейдут к следующей процедуре». Поставят фильтр в полую вену, чтобы сгустки крови не попали в сердце. Около четырех часов утра по нью-йоркскому времени он позвонил снова и сказал, что на томограмме кровотечения не обнаружилось и удалось установить фильтр. Он повторил мне то, что хирурги сказали об операции. Я делала заметки. Артериальное кровотечение, кровь била из артерии как гейзер, кровь повсюду, фактор свертываемости на нуле. Мозг сдвинут влево. Когда поздним вечером 30 апреля я вернулась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, я обнаружила эти заметки на списке покупок возле телефона на кухне. Теперь я знаю, медицинский термин для мозг сдвинут влево, смещение срединных структур, и это существенный фактор неблагоприятного прогноза. Но даже тогда я понимала, что хорошего тут мало. А купить в тот мартовский день за пять недель до возвращения – Я собиралась бутылочки минералки «Эвиан», патоку, куриный бульон и муку из льняного семени. Читать, изучать вопрос, искать литературу по теме. Информация — это контроль. На утро после операции, прежде чем отправиться в Тетербург и сесть на самолет, я набрала в поисковой строке расширенные неподвижные зрачки. Я выяснила, что существует аббревиатура «ФДПС», «Fixed and Deleted Peples». Я прочла аннотацию исследования, проведённого в отделении нейрохирургии университетской клиники Бонна. Исследование охватывало 99 пациентов, которые либо поступили в клинику с одним или двумя FDP, либо зрачки перестали реагировать уже на пути в операционную. Уровень смертности 75 – 75%. Из 25% оставшихся в живых спустя 2 года – У 15% наблюдался неблагоприятный исход по шкале исходов Глазго, а у 10% – благоприятный исход. Я перевела проценты в числа, из 99 пациентов 74 умерла. Из выживших 25, пятеро через два года находились в вегетативном состоянии, 10 стали тяжелыми инвалидами, 8 могли жить самостоятельно и двое восстановились полностью. Я также выяснила, что расширенные и остановившиеся зрачки означают травму или сдавливание третьего черепного нерва и верхнего отдела ствола мозга. Третий нерв и ствол мозга в следующей неделе. Эти слова будут звучать куда чаще, чем мне хотелось бы их слышать.